Глава 8. Дневник королевы Ивейн. Я слышал, что королева Ивэйн вела дневник. О, откуда вы узнали, что... М -м, всего несколько человек знало, что госпожа королева вела дневник. Ах, неужто моя старая наставница Эльза рассказала вам об этом? Да, это она. Хм, значит, вас послала Эльза. Подумать только... Я так давно ее не видела, но, к сожалению, я совершенно не знаю, что написано в дневнике королевы. Но вы знаете, где его найти, не так ли? Я попробую что-нибудь припомнить. Фабиана закрыла глаза, по всей видимости пытаясь вспомнить давно забытые дни. Чавк, чавк. Единственным источником звука в комнате был вид, жующий картошку. Когда пятая картофелина была прикончена, Фабиана открыла глаза. Это было очень давно. Я не уверена, что дневник остался в звездном дворце, где жила королева. За месяц до своей кончины королева Ивейн переехала в свой родной город. После этого я больше никогда не видела ее дневник. Возможно, она спрятала его где-то там. Дзынь, вы получили информацию о дневнике королевы Ивейн. Идея о том, что дневник может быть спрятан где-то в родном городе королевы, казалась Вииду довольно разумной. Ивейн, будучи юн любила играть там вместе с Захабом. Что ж, берегите себя, попрощался Виид и на самом деле взял у служанки целую корзину отварного картофеля после чего отправился в сторону горы, расположенной позади крепости Серобо. Он добрался до деревни, где жила Ивейн, и отыскал большое дерево, под которым Захаб делал свои скульптуры. Похоже, это и есть то самое место. Авантюристы, обладая навыками обнаружения, получали своеобразные уточняющие подсказки относительно тех мест, которые им нужно было отыскать по заданию, поскольку вид... Подобными навыками не обладал. Все, что ему оставалось, так это вслепую рыть землю. Что ж, начнем. вид достал лопату и начал копать землю. Благодаря своему горнодобывающему навыку яма становилась все глубже и глубже с каждой секундой. После того, как он врылся в землю на целый метр, его лопата уперлась в деревянный сундук. Дзынь! Вы откопали спрятанный сундук королевы Ивейн. Данное достижение положительно скажется на вашей репутации как авантюриста. Если вы сообщите об этом открытии в гильдии авантюристов, то получите дополнительную небольшую награду. Слава увеличилась на 265. Виит открыл крышку сундука и обнаружил внутри пару ржавых ключей. Маленькое ручное зеркальце и книжку. Дзинь, вы получили ключ к звездному дворцу. Вы получили ключ от секретной комнаты. Вы получили зеркало истины. Вы получили залитый слезами дневник королевы Ивейн. Первыми Виит решил проверить ключи. Идентификация. Дзинь, ключ к звездному дворцу. Прочность два из четырех. Ключ, с помощью которого королева Ивейн отворяла дверь во дворец. Эффекты. Мужество увеличивается на один. Этот ключ позволял попасть внутрь запечатанного дворца королевы. Ее резиденция была давным-давно закрыта, и ходили слухи, что во дворце даже завелись монстры. Никогда не думал, что придется посетить звездный дворец. А этот ключ, значит, как раз представляет такую возможность. Так, что у нас следующее? Идентификация. Вторым на очереди был ключ от какой-то тайной комнаты. Цынь. Ключ от секретной комнаты. Прочность 1 к четырем. Непримечательный ключ, с помощью которого можно попасть в некую секретную комнату. Эффекты. Ключ может быть использован всего четыре раза. Поскольку предмет сильно поврежден, его можно использовать только один раз. Идентификация. Дзинь. Зеркало истины. Прочность 14 из 25. Ручное зеркальце, украшенное драгоценными камнями. Изготовлено из специального материала, через который протекает божественная сила. Раскрывает ложь и видение. Открывает путь истинный. Может быть использовано лишь в определенном месте. Ограничение не может быть использована убийцами или людьми со злыми помыслами. Если предмет будет экипирован танцором, бартом, жрецом, его эффективность удвоится. Эффекты. Интеллект и мудрость увеличиваются на 7. Очарование увеличивается на 23. Максимальный запас манны увеличивается на 11%. Вера увеличивается на 38%. В конкретном месте этот предмет укажет вам путь». «Хм, выглядит не совсем обычно». Вид почувствовал приятное удовлетворение от полученных предметов. Затем он взял в руки дневник, который был последним из оставшихся в сундуке вещей, и начал его читать. Дневник велся непоследовательно. Бывало, что и Вейн ставила какую-то пометку всего раз в месяц, а то и в два – А бывало, что писала и каждый день. Встречались некоторые места, которые невозможно было прочесть из-за пятен от пролитых слез. Но они не были особой помехой. 16 января. Вместо бремени королевы я предпочла бы свободную жизнь. С Захабом, как в детстве, когда мы были мне. 19 марта. Придет ли Захаб, чтобы вновь повидаться со мной? Счастливейшие моменты моей жизни. Видит, как он делает свои скульптуры. Если бы я только могла вернуться в те времена, Когда я была молода и невинна. 7 апреля. Я хочу увидеть Захаба. Мое сердце всегда будет с ним. Если бы я только не была, Тогда я смогла бы стать с Ча с Захабом. 6 июня. Я собираю надежных людей, чтобы защитить королевство Розенхайм. Мы готовы к смерти. Хоть я и королева, я разделю свою судьбу с ними. 1 сентября. Церковь Эмбеню. Думаю, я слишком поспешила. Они узнали о моем участии. 11 сентября. Шпион по имени Орлин, снабжающий меня информацией о церкви Эмбеню, прислал новые бумаги. В них говорится что за мной были посланы убийцы я хочу увидеть сахаба в последний раз 14 сентября я захороню этот дневник вместе о котором у меня много счастливых воспоминаний дзинь вы получили информацию о смерти королевы Ивейн. Хм, возрождение церкви эмбеню вид пытался переварить содержимое дневника и его мозг В это время работал даже быстрее, чем когда он пытался надуть желтоватого на еду. В собрал все факты воедино и подумал. Хм, королева Ивейн и Захаб. Эта цепочка заданий явно подключается к церкви Эмбиню. Он впервые был в этом месте и решил, что очки близости, приобретенные в Грейпосе, с Захабом наверняка очень, кстати, пригодились бы именно в такой ситуации. Хотя для того, чтобы заставить Захаба сражаться против церкви Эмбеню, можно и просто упомянуть о причине смерти его возлюбленной. Ему уже доводилось воевать с церковью Эмбеню на севере. Правда, на тот раз история была совершенно другой. Хоть смерть королевы Ивейн и была делом давно минувших дней, но этот скульптор, который так сильно любил ее, наверняка захочет отомстить ее обидчикам. — Эмбеню! Я слишком поторопился. Это как пойти на шведский стол и наесться пятью порциями рисового рулета, прежде чем подали мясо. Вид ужасно сожалел о своих предыдущих поступках. Я должен был догадаться, что задание не закончится просто встречей с ним. У вида в голове крутилось множество самых разных мыслей, но стоять и жалеть о своем выборе было просто бессмысленно. Таким образом он сложил полученные предметы в рюкзак и отправился назад к старой горничной Эльзе. «Дневник королевы! Никогда не думала, что кто-то сумеет его отыскать! Значит, вы сумели отыскать Фабиану?» «Да, я видел ее! Она живет в переулке, позади торгового квартала!» «Ах, вот оно что! Даже несмотря на то, что она живет так близко, я никогда не виделась с ней!» потому что не знала, где она. Кроме того, была еще одна причина. Все горничные, прислушивающие королеве, умирали одна за другой. Дзинь, вы завершили задание поиски подозрительного дневника. Дневник королевы Ивейн был захоронен в месте, где она счастливо проводила время вместе с захабом. Слава увеличилась на 17 Вы получили немного опыта. Учитывая уровень вида, это лёгкое задание принесло такое количество опыта, о котором даже можно было не упоминать. Горничная открыла дневник и начала его читать. «Я бы даже не смогла описать словами подобное. Так, значит, со смертью королевы кроется некая тайна, но думаю, что уже слишком поздно». «Что? Если бы вы только пришли на три месяца раньше...» Но королевский рыцарь Орлин уже погиб от руки монстра. А? То, что случилось с королевой, очень прискорбно. А за исключением этого дневника нет никаких доказательств причинам ее трагической смерти. Не осталось никого, кто мог бы об этом знать. Только я, маленькая пожилая старушка и господин скульптор. Так что я даже не знаю, как мы можем отомстить за королеву. Цынь! Задание «Доставка дневника» не было сгенерировано. Цепочка последовательных заданий зашла в тупик. На Вида нахлынула пустота. «Ммм, я пришел слишком поздно!» Церковь Эмбеню уже глубоко пустила корни в королевстве Розенхайм, так что подобные случаи имели место сплошь и рядом. Таким образом, Вида опоздал, и его задание оборвалось на полпути. Но если бы не было достопочтенного вида, то пожилая дама никогда бы не вспомнила то, что так давно забыла. Хоть госпожа королева с господином Захабом и любили друг друга, но они так и не смогли быть вместе. Ах, а мы уже не сможем отомстить за них. Хм, ну, возможно, это и к лучшему. Королева и Вейн, и Захаб не хотели бы вместе. Из-за моей неразумной просьбы вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством трудностей. Дзинь. Слава увеличилась на тринадцать. Дослушав обессилевший голос старой горничной, вид покинул ее дом. На этот раз ему не суждено было взять с собой даже немного отварного картофеля. Выйдя на улицу, Саюн спросила, — Ты теперь вернешься в Мору? Нет, мы прошли весь этот путь не зря, к тому же я получил два каких-то ключа, так что нам нужно постараться попасть в Звездный дворец. Вит отправился в замковую часть крепости Сиробург и открыл дверь в Звездный дворец короля Айвейн, в то время как в замке было достаточно много посетителей, начиная от обычных игроков, заканчивая торговцами и вильбожами, но, к К покинутому зданию дворца никто даже не приближался. «Дзынь, вы первый обнаруживший подземелье «Звездный дворец». Бонусы! Слава увеличилась на 1700. Двойной опыт и шанс выбить предметы на протяжении следующей недели. Из первого убитого монстра выпадут лучшие предметы. Зайдя в «Звездный дворец», ваше мужество навсегда увеличилось на 3». «Ну, зато здесь можем охотиться столько, сколько душе будет угодно».